«Робин Шарма. Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой Феррари». Эту книгу я посвящаю своим необыкновенным детям Колби и Бьянке, которые стали для меня величайшими и мудрейшими учителями на жизненном пути. Ребята, я вас очень-очень люблю. Кроме того, книга эта посвящается моему дорогому другу и коллеге, покойному Джорджу Уильямсу, тому, кто изменил к лучшему жизнь множества людей, но покинул наш мир прискорбно рано. И, наконец, я посвящаю эту книгу тебе, дорогой читатель. Пусть уроки и наставления, которые ты найдешь на этих страницах, вдохновят тебя, помогут стать мудрее как человеку, лучше как родителю, авторитетнее как лидеру семьи. Надеюсь, благодаря моим стараниям ты сможешь стать для своих детей прекрасным примером, и они со временем научатся жить правильно, праведно и будут стремиться к высшим целям. Сто лет назад никому не было бы дела, сколько денег у меня на банковском счету, роскошно ли мое жилище и автомобиль. Но мир мог бы измениться к лучшему благодаря тому, что я играл важную роль в жизни ребенка. Неизвестный автор. «Кто остается в сердцах людских, тот не умирает». Томас Кэмпбелл. Все цитаты даны в переводе «Полищук», если не указано иное. Благодарности. Прежде всего, я должен поблагодарить множество людей по всему миру, которые прочитали мои книги из серии «Монах, который продал свой Феррари» и сумели не просто воспользоваться обретенной мудростью в своей жизни, обогатив ее, но и помогли окружающим. Я был счастлив получить ваши многочисленные письма, бумажные, электронные, и узнать, как мои уроки помогли вам на жизненном пути. Вы молодцы, что нашли в себе мужество измениться, нашли силы для личностного роста и для того, чтобы стать лидерами. Я вас очень уважаю. Особая благодарность моим друзьям в издательстве «Харпер Коллинз», которые поддерживали, поощряли и вдохновляли меня в ходе работы над этими книгами. Спасибо Айрис Тюфолм, Клод Примо, Джуди Брунсек, Дэвиду Миллеру, Ллойду Келли, моему издателю Дори Поттер, Мэри Кэмпбелл, Нейлу Эриксону, Паулине Томпсон и особенно Николь Ланглуа, моему внимательному, мудрому и чудесному редактору. Я также выражаю признательность своему секретарю Энн Грин которая помогла мне удачно утрясти расписание, пока я работал над книгой, а также Ричарду Карлсону, коллеге, который живет в соответствии со своей миссией и принципами, и еще моему другу Малькльму Маккиллопу, который любезно предоставил мне кров в своем уединенном доме у озера, чтобы я смог в спокойной и вдохновляющей обстановке закончить книгу. Огромное спасибо и моим наставникам и учителям, в том числе, Джерри Уэйнеру, Эду Карсону и Лорни Кларк, которые помогли мне не сбиться с курса и вести свою линию. Кроме того, я благодарен всем своим клиентам, с которыми имел счастье поделиться своими открытиями на конференциях. Вы — мудрые и дальновидные люди, которые делают хорошее дело ради других. Моя сердечная благодарность Джилл Хьюлетт, настоящему Светочу. Я глубоко признателен своим родителям Шиву и Шаше Шарма, прекрасному примеру превосходных отца и матери. Спасибо вам за ту любовь, поддержку и доброту, которую вы изливали на меня. Спасибо тебе, мой брат Санджай, и твоей замечательной жене Сьюзен. Вы всегда были рядом, когда я в вас нуждался. И, наконец, спасибо моим детям Колби и Бьянке. Вы подарили мне огромную радость. Мое великое пробуждение. История Кэтрин Круз. В большинстве своем мы опасаемся навсегда стать такими, какими бываем лишь изредка, в самые совершенные мгновения жизни. Абрахам Маслоу. Самое печальное и прискорбное в жизни вовсе не смерть. Гораздо печальнее то, что пока мы еще живы, мало кому из нас удается жить по-настоящему. Слишком многие из нас живут зашоренно. Боятся, образно говоря, делать крупные ставки в жизненной игре и не позволяют проявляться человечности и широте своей души. С годами я усвоила. Главное в жизни не то, сколько денег ты накопил или сколько игрушечных автомобильчиков в твоей коллекции, а сколько своих талантов ты не зарыл в землю, но реализовал на благо мира. Важно то сколько жизней ты изменил к лучшему, и что ты оставил после себя. Как прекрасно сказал Лев Толстой, если живешь только для себя, то живешь одной частичкой своего истинного Я. Если же живешь для других, то чувствуешь, как твое Я расширяется. У меня ушло целых 40 лет на то, чтобы осознать эту простую мудрость. Целых 40 лет, прежде чем я поняла, Настоящий успех – это не то, чего достигают, добиваются, выгрызают у жизни зубами. Подлинный успех приходит сам собой, проливается на твою жизнь благодатным дождем, и происходит это само собой, когда ты помогаешь другим людям. Стоит лишь произвести перенастройку в душе и в сознании и перестать жить ради выживания. Но избрать более высокую цель – жить ради служения окружающим и мироздание непременно подарит вам успех. До сих пор мне с трудом верится, что я полжизни успела прожить, прежде чем поняла эту простую мудрость, а именно, по-настоящему реализуешься как человек не тогда, когда попадаешь на первые страницы газеты журналов, особенно деловых, и выпуски новостей, посвященные богатеям и знаменитостям. О нет, подлинная самореализация и исполнение своей жизненной миссии заключается совсем в другом. В том, чтобы ежедневно и радостно совершать пусть небольшие, но достойные и благородные поступки всякий раз, когда представляется случай. Мать Тереза, величайший авторитет для всех людей доброй воли, сказала, «Нет великих деяний, есть лишь малые деяния, которые подкреплены любовью». В свой срок я усвоила этот урок, но с каким же трудом и какой дорогой ценой? До недавнего времени я была полностью погружена в будничную борьбу за выживание и успех. Я так старалась жить в достатке, что жизнь проходила мимо. Изнемогая от усилий, гналась я за большими радостями и в торопях упускала из виду маленькие. Те, из которых, собственно, и состоит волшебная ткань жизни, и которые мы часто попросту не замечаем. Я жила как в лихорадке, каждый день у меня был расписан по часам, и даже по минутам мозг не справлялся с нагрузкой, а что касается души, она была в полном забвении. Откровенно говоря, хотя я по всем признакам и добилась внешнего успеха, но духовно влачила жизнь нищего, и можно сказать, в плане самореализации, как личность, потерпела крах. Я была человеком старой закалки, которого воспитывали по совершенно определенным правилам, Ты считаешься состоявшимся и успешным, если добился финансового благополучия, купил престижный дом и автомобиль, занимаешь важный пост, имеешь солидный счет в банке. Я судил о ценности того или иного человека по этим внешним критериям, а не по мерке духовности. Толщина бумажника была для меня важнее широты души и кругозора. Вероятно, ты, читатель, сочтешь, что я была малоприятной особой. Осмелись возразить, я была просто категорически невежественна, и понятия не имела, в чем подлинный смысл и сладость жизни, и не знала, как надо жить, а годы между тем все шли, дошли. Да Может быть, я общалась с похожими на меня людьми, но так или иначе, а все мои деловые знакомые исповедовали такую же жизненную философию. Мы все тратили почти все свое время на то, чтобы карабкаться все выше и выше по карьерной лестнице, а вершина ее как нам мечталось, должна привести к великолепному начальственному кабинету, шикарной вилле у моря, да еще, пожалуй, домику в горах. Все мы хотели одного — прославиться, обзавестись почитателями и почестями, но главное — разбогатеть. И превыше всего мы хотели, чтобы нас любили. Хотя, в принципе и теоретически, я собиралась когда-нибудь в обозримом будущем создать семью и родить детей, но в минуты свободный отдел снова и снова грезил о том, что в один прекрасный день увижу свою фотографию на обложке журнала Forbes или «Фортуна». А под фотографией будет подпись. Кэтрин Круз, генеральный директор, которая нарушила все правила и все же выиграла. Да, в мечтах мне рисовались именно слава и богатство, и успех а вовсе не детишки, с которыми я резвлюсь на лужайке и играю в спортивные игры. По дороге на работу я неизменно твердила аффирмации наподобие «Сегодня будет лучший день моей жизни» или «У меня ум миллионера и сердце бойца». Я так и вижу, читатель, как ты неодобрительно качаешь головой. Но поверь, тогда я стремилась к успеху настолько яростно, что была готова на все. Я говорила то, чего от меня ждали, делала то, что было выгодно, и шагала по головам, лишь бы пробиться. И горе тому, кто оказывался у меня на пути. Не буду утверждать, будто горжусь собой тогдашней. Я просто хочу откровенно и беспрекрас поведать тебе, читатель, какой я была. А была я безжалостной, жесткой, амбициозной и зависимой. Своё сердце я заперла на ключ и не позволяла себе никаких сантиментов, потому что твёрдо решила. Мир жесток, и, чтобы чего-то в нем добиться, надо соответствовать. Хотя это был мир, который я выстроила вокруг себя сама. Жизнь моя целиком и полностью определялась работой. И я знала, что неизбежно достигну вершин успеха. На стене в моем кабинете висело изречение знаменитого американского поэта Генри Лонгфелла, который я считала своим жизненным кредо. Жизнь великих призывает нас к великому идти, Чтоб в песках времен остался след и нашего пути». Генри Лангфелла. Псалом времени. Перевод Бунина. Примечание переводчика. «О, разумеется, и я, и мои однокашники, вместе с которыми я когда-то получила диплом магистра делового администрирования, Прекрасно выучились с важным видом говорить пустые и красивые фразы вроде «люди, прежде всего» или «всем, не важно, сколько ты знаешь, важно, широкая ли у тебя душа». Затасканные фразы, которые мы произносили машинально, не вдумываясь в их смысл и не веря в них. Мы вызубрили эти фразы которые по сто раз слышали от лощенных консультантов или преподавателей бизнеса, исполненных лучших побуждений. Но в глубине души каждый из нас руководствовался единственным желанием — действовать только в своих личных интересах, добиваться своих целей, воплощать свои мечты и надежды. И неважно, скольких придется распихать локтями и посшибать с ног на пути к желанному успеху. Так мы пожертвовали своими душами ради профессиональных высот и богатства. Все свои силы, умственные, физические и душевные, мы вкладывали в работу. И хотя сейчас мне неловко в этом признаваться, но по молодости такая гонка была мне в радости, даже забавляла. Нет, правда, было весело. В студенческие годы я всегда была круглой отличницей, и поэтому после выпуска у меня был прекрасный выбор. Лучшие компании предлагали мне интересные должности. Будучи по натуре бунтаркой, я привередничала и отвергала их выгодные предложения и оклады. К большому огорчению матушки, которая искренне считала, что дочка спятила. Но я твердо помнила совет одного из любимых преподавателей, который сам, в профессиональном смысле, предпочел избегать проторенных троп. Он бывало говорил, «Будете искать идеальную работу и должность, не спрашивайте себя, что я правда хотел бы работать в этой фирме, а задавайтесь вопросом, хотел бы я владеть такой фирмой». Следуя его совету, я остановила свой выбор на менеджерской позиции, обещавшей стремительную карьеру в малоизвестной фирме финансовых услуг с большим потенциалом. Никогда не стоит недооценивать силу опциона на акции, ведь она для кандидатов на должность в фирме все равно что магнит для железа. Каждое утро ровно в 5.15 мой сверкающий черный Mercedes поощрительный бонус, который перепал мне как новичку от начальства, Стремительно влетал на подземную парковку 70-этажного офисного здания, сплошь стекло и металл. В этой башне мне предстояло провести ближайшие несколько лет. Я шагала к лифту, держа в одной руке элегантный портфель из крокодиловой кожи с документами, в другой — свежий номер Wall Street Journal. Я поднималась на 62-й этаж в офис, ставший мне домом. В кабинете я проверяла автоответчик, перезванивала, разбирала почту, а затем проводила 16-18 часов в состоянии повышенной тревожности и душевного раздрая. Мне не было еще 35, а меня уже трижды повысили в должности, и вот, наконец, я вице-президент компании. К этому прилагались все 33 удовольствия. Я облетела весь мир первым классом, я была на коротке с представителями элиты делового мира, я ужинала в лучших ресторанах и заключала сделки, прослышав о которых мои сверстники зеленели от зависти. Наконец, я дослужилась до роскошного персонального кабинета и воплотила свою мечту. Купила прелестный домик-шале в горах во Франции. Все это благодаря опциону на акции, который, как я предполагала, сделал меня богатчикой. Несколько лет назад мы, сплоченный кружок однокурсников, запустили в интернете сайт, который назвали brevlife.com, то есть «Живи отважно». Наша фирма обеспечивала корпорации дерзкими стратегиями по обучению и повышению квалификации сотрудников. Эти услуги пользовались бешеным спросом, потому что конкуренция тогда царила дикая. Сайт мы запустили просто для развлечения, но тем не менее клиенты слетались на него как мухи на мед, и за считанные месяцы наше начинание получило такую широкую известность, что упоминалось практически во всех деловых изданиях страны. Эксперты утверждали, что наша фирма — идеальный кандидат для предложения ценных бумаг широкому кругу инвесторов. Клиентов становилось все больше. Нас ждало огромное богатство. Сбывались мои мечты, воплощались наяву мои грезы о славе, богатстве и успехе. Меня будут уважать, предо мной будут преклоняться, меня будут любить. Я могла себе позволить любую дорогую вещь, любую роскошную прихоть и, наконец-то, получила возможность стать сама себе хозяйкой и жить как положено. Но чем ближе и стремительнее я подходила к пику своих достижений и благосостояния, тем тяжелее почему-то становилось у меня на душе. Просто руки опускались. Как бы я себе не лгала, а я была несчастнейшим человеком. Седьмой год пошел браку, в котором не осталось и следа страсти или хотя бы эмоциональной привязанности. Со своим мужем, Джоном Крузом, я познакомилась на тренинге в экстремальных условиях. Компания, в которой я работала, послала туда всех топ-менеджеров, чтобы отточить наши лидерские навыки на лоне дикой природы в горах и вообще проверить нас на вшивость. Джон тогда был предпринимателем и приехал в горы в поисках вдохновения. Мы оказались в одной команде. Командные навыки в этом тренинге тоже отрабатывались. И нам предстояло вместе одолеть подъем на крутую скалу, да еще кромешной ночью. Джону понравилось мое упорство и бесстрашие, а мне мгновенно запали в душу его кротость и жизнерадостность. Мы оба влюбились, очертя голову и нарушив все свои принципы, шесть недель спустя я вышла за него замуж, хотя раньше давала себе зарок не совершать ничего сгоряча. Джон был порядочным и хорошим человеком, но его... Угораздило родиться в мире, где порядочности и широта души уже давно не ценятся. Поначалу мы души друг в друге не чаяли, но годы шли, и постепенно между нами возникло отчуждение, которое с ходом времени все усугублялось. Джон обожал все, что связано с природой, любил проводить время на воздухе, а я предпочитала шикарные рестораны и модные показы самых престижных марок. Джон был завзятым книголюбом и старательно собирал прекрасную библиотеку, а еще он любил вырезать по дереву, уединившись на заднем дворике нашего дома. У меня были другие хобби — изящное искусство и коллекционирование тонких вин. Однако к распаду наш брак привела вовсе не разница интересов. Дело было в другом. Я почти не бывала дома и уделяла мужу мало времени. С работы я возвращалась поздно, измотанно, и Джон в это время обыкновенно уже спал. А вставал я так рано, что, когда Джон просыпался, я уже давно успевала укатить на работу в своем роскошном Мерседесе. Вот и получалось, что жили мы под одной крышей. Но каждый своей жизнью, каждый сам по себе. Впрочем, упадок духа у меня был не только из-за тупика, в который зашли наши отношения с мужем. Ведь были еще и дети. Двое прелестных малышей, которые, я точно знала, страдали, потому что мало видели маму. Меня мучили угрызения совести, я считала себя черство эгоисткой. Дети ни словечко не говорили мне, не жаловались, что я слишком подолго бываю на работе. Но в их печальных глазенках отчетливо читалось глубокое горе и разочарование. Им нужна была мама, им жизненно необходимо было больше со мной общаться. Да, они называли меня мамой, но я не была им хорошей матерью. И это меня мучило и порождало ощущение, что живу я впустую. Нашему сыну Портеру только-только исполнилось 6, а дочка Сарита была трехлетней крошкой. Я знала, что именно в этом раннем возрасте у ребенка закладывается фундамент характера, и потому очень важно уделять детям как можно больше внимания. На этой стадии развития ребенку необходимо, чтобы его окружали любящие и внимательные взрослые, которые бы подавали ему хороший пример того, как важно быть добрым и порядочным, и… а также преподносили уроки мудрости, неокрепшим детским душам, закладывали в детские умы базовые представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Я прекрасно знала, что впоследствии мне суждено будет горько пожалеть о каждом дне и часе, проведенном на работе вдали от малышей, но по какой-то непостижимой причине не могла вырваться из офиса и цепких щупалец, профессиональных обязательств, которые налагала на меня работа. Я была одержима комплексом перфекционистки. Жизнь — это лишь череда дверок, каждая из которых открывает тебе какую-нибудь возможность. Вместе они и образуют твою жизнь», — говаривал мой мудрый папа. Конечно, здравый смысл подсказывал мне, что сын и дочка уже никогда не будут малышами, что детство бывает только один раз, и что сейчас я преступно теряю их, именно тогда, когда они во мне больше всего нуждаются. Стоит окошко возможности под названием «воспитание детей захлопнуться», и оно больше не откроется. Я упущу свой единственный шанс заложить основу характера детей, научить их, моральным ценностям, чтобы впоследствии они смогли жить достойно и правильно. Я не сумею толком воспитать их, если не займусь ими сейчас. Это я понимала, как понимала и то, что никогда не прощу себя. Думаю, у меня просто не хватало мужества изменить свой безумный ритм жизни, потому что я боялась остаться наедине со своими мыслями. Страшилось задуматься, а какова же моя система ценностей, каковы мои моральные и духовные приоритеты?» Не доставало мне и мудрости, чтобы понять, безумный ритм жизни — следствие моих приоритетов. Раз я поставила превыше всего карьеру и богатство, то и кручусь, как белка в колесе, и не вижу детей. Но вот этого-то я тогда и не понимала. Я всеми силами пыталась сбавить обороты, сбросить скорость, зажить гармонично, но мне это не удавалось. Я чувствовала, что не смогу жить без лихорадочного азарта и ощущения собственной важности, которые дарила мне работа в бешеном ритме. Хотя вслух я охотно и часто заявляла «семья прежде всего», но на деле ежедневно нарушала этот принцип. То, как я выстроила свою жизнь, доказывало, дети и муж у меня на последнем месте, а на первом карьера, тщеславные амбиции и желание разбогатеть еще больше.